Мы, как все родители, хотели для него лучшей доли. Хавир мечтал отправить Тео в школу поприличнее. Выяснилось, что Академия Франкена Битла как раз искала нескольких одаренных ребят из необеспеченных семей, собираясь предложить им стипендии на обучение, чтобы потом утверждать, что у них учатся дети, как они это называют, из разных социальных слоев. В общем, этот самый Локвуд предложил свою помощь, Он поговорил с воорудным братом, директором. «Ну, а дальше вы знаете? Вы в школе-то были?» «Да». «Это же смех на палочке, правда?» «Ну, наверное». «Но Хавьер так радовался, когда Тео туда взяли». «А я вот очень переживала за сына. Попробуй-ка впишись в тамошнюю жизнь, когда с рождения жил вот так вот». Она обвела руку и комнату. «Это все равно, что, не знаю, как с анквалангистами, когда они всплывают слишком быстро» как эта штука называется, кесонная болезнь, вот. В общем, я и тогда так считала, хотя никому ничего не говорила. Я же не дура, я видела, какой шанс это для Тео. Понимаете, что я имею в виду? Да, разумеется. Ну вот, однажды утром Хавьер ушел на работу, Райсаму Мура руки, словно в горячей молитве, и Майя поняла, что история близится к развязке. «Я в тот день работала вечернюю смену, поэтому с утра была дома». «В дверь позвонили». Она бросила взгляд в направлении входа. «В таких случаях они не звонят по телефону. Они являются лично, как будто Тео был в армии или что-то в этом роде». «В общем, явился сам директор Локвуд и еще кто-то из школьной администрации. Я не помню его имени. Они молча стояли на пороге. И вы, наверное, подумали, что я сразу же все поняла» как только увидела их лица. Вы, наверное, подумали, что я увидела, как они стоят с печальным видом и прячут глаза. И мне все сразу же стало ясно. И я упала на пол с криками «нет, нет». Но на самом деле все было совсем не так. Я улыбнулась им, сказала, какая приятная неожиданность, провела их в дом, спросила, не хотят ли они выпить кофе, а потом... Раиса почти улыбнулась. «Хотите услышать нечто ужасное?» Мая подумалась что она уже и так это услышала. Что вообще могло быть ужаснее, но все-таки кивнула. Я потом обнаружила, что они записали на диктофон все, что мне говорили, якобы так им посоветовал адвокат. Диктофон работал все время, пока они рассказывали мне, как тело моего мальчика нашел какой-то уборщик в подвале. Я поначалу даже не поняла, даже переспросила «уборщик». Они назвали мне его имя, как будто это имело какое-то значение. «Тео слишком много выпил», — сказали они, что-то вроде передозировки алкоголя. Я ответила, что Тео спиртного в рот не берет, и они закивали, как будто это было совершенно логично, якобы именно те ребята, которые не знают свои миры, в конце концов перебираются спиртным и умирают. Они сказали, обычно таких ребят спасают, но Тео споткнулся и упал в подвал, Его заметили только на следующее утро, когда было уже слишком поздно. Ровно то же самое, практически слово в слово, рассказал Майя Невилл Локвуд. Этот рассказ начинал казаться заученным, отрепетированным. «А вскрытие проводилось?» — спросила Майя. «Да, Хавьер и я, мы сами ходили к коронеру. Приятная женщина, мы сидели у нее в кабинете, и она сказала нам, что это отравление алкоголем». Вроде бы в ту ночь многие ребята напились. У них там была какая-то вечеринка. Но Хавьер, он в это не поверил. И что же, по его мнению, произошло? Откуда ж ему было знать? Он считал, что, может, кто-то заставил Тео. Ну, сами понимаете, новенький, из бедной семьи. Вот богатые ребята и заставили его пить. Он хотел поднять шум. «А вы? Я не видела смысла». Бессильно пожала плечами Раиса. «Даже если все и в самом деле было так, ты его это все равно бы не вернула. Такое ведь может случиться где угодно, правда? У нас тут стычки между ребятами тоже случаются. Так что какой был в этом смысл? И потом, я знаю, что это нехорошо, но денежный вопрос со счетов тоже не скинешь». Мая поняла, что женщина имеет в виду. «Школа сделала вам финансовое предложение?» Видите двух других мальчиков на снимке? Рейса Мора утерла слезы и выпятила грудь. Это Мелвин. Он теперь профессор в Стэнфорде. А ведь ему едва-едва тридцать. -едва а Джонни учится в медицинской школе университета Джона Хопкинса. Академия позаботилась, чтобы нашим мальчикам не пришлось платить за обучение. И нам с Хавьером они тоже заплатили кое-какие деньги. Но мы все положили в банк. На счета детям. «Мисс Мура, вы помните соседа Тео по комнате в общежитии? Вы имеете в виду Эндрю Беркета?» «Да». «Кем он должен вам приходиться?» «Деверем?» «Бедный мальчик». «Так вы его помните?» «Ну, разумеется, они все пришли к Тео на похороны. Все эти красивые холеные ребята в своих голубых блейзерах и школьных галстуках и с волнистыми волосами». Все одеты совершенно одинаково, как попки, твердящие мои соболезнования. А вот Эндрю, он был не такой. В каком смысле? Он был печальный, очень-очень печальный, а не просто, не знаю, выполнял положенные формальности. Они были близки, Эндрю и Тео? Думаю, да, были. Тео говорил, что Эндрю его лучший друг. Когда вскоре после этого Эндрю упал с яхты... «Ну, то есть я считала, что это был несчастный случай. Но мне лично слабо в это верится. Бедняга теряет своего лучшего друга, а потом падает с яхты». Она, вскинув бровь, в упор взглянула на Маю. «Никакой это был не несчастный случай». «Думаю, нет», — отозвалась Майя. «Вот и Хавьер подозревал то же самое. Мы были на похоронах Эндрю. Вы в курсе?» «Нет, я понятия об этом не имела». Я помню, еще сказала Хавьеру, и Эндрю так переживал из-за Тео. Я думала, не горе ли убило его. Понимаете, о чем я? В смысле он так переживал, что, может быть, сам спрыгнул с яхты? Мая кивнула. Но Хавьер в это не верил. А во что тогда он верил? Раиса устремила взгляд на стиснутые руки. Хавьер сказал, что горе не может сделать такого с мужчиной. А вот муки совести могут... Повисло молчание. «Понимаете, Хавьер не смог всего этого вынести. Это соглашение. Он говорил, что это кровавые деньги. Я так не думала. Я уже сказала. Может, эти богатые ребята и подтолкнули Тео немного. Но я всегда считала, что Хавьер так ярился, потому что винил себя. Это ведь он отдал Тео школу, где тот был белой вороной. И да простит меня Бог, я тоже его винила». Я пыталась это скрывать, но, думаю, Хавьер все равно это чувствовал. Даже когда он заболел, я ходила за ним. Даже когда он лежал в постели и держал меня за руку в свой последний час, он видел это на моем лице. И, наверное, это было последнее, что он видел перед смертью. Раиса вскинула голову и указательным пальцем стерла со щеки слезинку. Так что, может, Хавьер был прав. И Эндрю Беркета убила не горе, «Может, это была совесть?» Они какое-то время сидели молча. Майя протянула руку и накрыла ладонью ладонь Раисы. Это было совершенно не в ее духе. Она вообще редко позволяла себе подобные жесты. Но сейчас это казалось правильным. Спустя какое-то время Раиса нарушила молчание. «Вашего мужа несколько недель назад убили?» «Да. И теперь вы здесь?» Мая кивнула. Это ведь не случайное совпадение, правда? Нет, ответила Мая, не случайное.